Когда они появились у кота, у него сидела только одна Немаляева. Согласно распорядку, который железной рукой ввел кот, она в их маленькой группе выполняла обязанности кого-то вроде аналитика Архивариуса, постоянно рылась в журналах и интернете и отыскивала там какие-нибудь факты, которые могли бы натолкнуть их на то, в каком направлении искать. Вот и сейчас она сидела в комнате кота и рыскала по интернету. Впрочем, этим по мере сил занимались и сам кот, и все остальные, но меньше, поскольку в основном проверяли нарытое. «Привет», – поздоровался с ними кот, – «проходите. Сейчас появится Катя, а Маша уже звонила с вокзала. Тоже едет». Не успели они пройти в комнату, как раздался звонок, и спустя пару мгновений в прихожей послышался голос Кати. «Привет, мальчики», – Поздоровалась она, входя в комнату, и, повернувшись к Даньке, спросила. «Ну как?» «Пусто», – отозвался он. «А у тебя?» «Аналогично», – хмыкнула Катя. «Субботу меня собираются провести через ритуал прихода в лоно церкви истинного пути, но я склоняюсь к тому, чтобы отказаться. И так уже всё ясно». «Понятно», – протянул гаджет. «А у тебя какие новости?» Повернулась к нему Катя. «В армию он собрался», – буркнул Данька. «В армию?» – удивленно переспросила Катя. «А институт?» «Академку возьму», – огрызнулся гаджет и сердито покосился на Даньку. Ну, «Надо было сдавать, а еще друг называется». «А может и правильно», – внезапно задумчиво сказала Катя. «Мне вот тоже иногда хочется отодвинуть куда-нибудь подальше всю эту суету и привести мысли в порядок. А то какой-то бег по кругу получается. Носимся, носимся. И никакого толку». В этот момент в прихожей вновь раздался звонок. Все напряглись. Наверняка явилась барабанщица. Так оно и оказалось. «Всем привет!» – бросила она, бухаясь в кресло. «А чаю в этом доме дают?» Кот молча встал и принёс ей чашку чаю. «Ну, что скажешь?» – первым не выдержал кот. «Пока не знаю». Барабанщица отставила чашку. «Вроде и похоже, но всё время что-то ускользает. Не получается. Может, если побыть там подольше или вообще пойти в послушницы хотя бы на время». «Ну вот, ещё одна!» – буркнула Катя. «Что значит ещё?» «Да у нас тут гаджет в армию собрался». Все посмотрели на гаджета. Тот сердито нахмурился. «Разобраться хочешь?» – внезапно спросила барабанщица, а затем почти в точности повторила мысли Кати. «Мне вот тоже иногда хочется притормозить и задуматься. Может, что умное в голову придёт?» и все замолчали. «Так, ладно, подведем итог», – нарушил молчание кот. «Все версии, которые на сегодняшний день казались хоть маломальски перспективными, мы отработали. Результат пока ноль. Еще предложения будут?» Ответом ему была тишина. «Но чего вы головы повесили?» – бодрым голосом сказал кот. Сами же знаете, отрицательный результат не менее важен, чем положительный. Главное не терять присутствие духа. А вот я еще читала, задумчиво произнесла Немаляева, что в Индии есть такой учитель, Сатья Саибаба. Так он даже умеет летать. И не только он, но и его ученики. «В Индии?» – переспросил кот. «Ладно, на будущее лето запланируем поездку в Индию. Главное не сдаваться». Снова жестко повторил он. «И у нас все получится. Вот увидите». «Нет», – вдруг воскликнула барабанщица. «Чего нет?» – удивился гаджет. «Все не так». Барабанщица не обратила внимания на реплику гаджета, полностью занятая пришедшей ей в голову мыслью. Мы идиоты. Ну что, мы ведем себя как какие-то маги-инвалиды? Что мы ищем? Магию? Возможность вновь совершать то, что всем и в первую очередь нам самим кажется чудом? А ведь Рад учил нас совершенно не этому. В комнате воцарилась тишина. А ведь она права. Тихо прошептал Данька. Рад, он в первую очередь учил нас совершать верные поступки и различать верное и горнее, и сиюминутное и тварное. А мы точно идиоты. И все остро осознали, что вся их суматошная жизнь последних месяцев была совершенно бесполезна, более того, вредна, поскольку их отчаянные поиски возможностей чуда Отвлекали их от главного – от умения жить верно. «И что же нам теперь делать?» – растерянно спросила Катя. «Исправлять», – мрачно ответила барабанщица. «Как?» «А вот так», – тихо ответил Данька. «Начать жить верно. Мы думали, что вот-вот вернем себе способности творить нечто невероятное». И тут же явимся миру в блеске и славе. А от нас требовалось совершенно другое. Просто жить. Спокойно и незаметно. Но совершая верные поступки и не позволяя рядом, на расстоянии вытянутой руки, в своем дворе, в подземном переходе, через который ты идешь, творится злу. Он вздохнул и как-то очень по-простому буркнул. Вот зараза. А ведь действительно, то, что им предстояло, было гораздо сложнее, чем остановить ту стену пламени, от которой они отшатнулись там, в Сибири, и которую остановил Рад. Или даже тот пузырь небытия, пустоты, который им все-таки удалось остановить и отбросить здесь, в Москве. Ибо просто жить вот так, день за днем, без славы и блеска, тихо, но неуклонно множив в мире веру и верность. «Это же... это же... испытание!» — тихо сказала Немоляева, найдя верное слово. «И гораздо более тяжелое, чем то, через которое мы уже прошли и которым гордимся». И все молча кивнули, соглашаясь с ней. «Но если мы его выдержим», — продолжил Данька, — «то тогда на земле... «Когда-нибудь точно появятся и воины, и витязи, и светлые князья, и пророчество исполнится!» Они переглянулись и поежились, потому что от немыслимой тяжести предстоявшего как-то сразу заломило плечи. «А если нет?» – очень шепотом спросила Катя.